Эпилог. Вертя в руках подаренный Егором раскладной ножик, портняшка никак не мог вытянуть из головы слова друга. Сон не снился. Егор хмыкнул смущенно. Ты только не смейся. Будто идут по Красной площади люди. Вроде как парад. И такие, знаешь, обычные. Не гвардии, даже не войска, а просто люди. Вообще без оружия. И не знаю, что там крестьяне есть. Рабочие, врачи. Вместе? Ага. Егор оживился. И еще и народцы, представляешь? Даже евреи. Все вместе идут. И радостные такие. Видно, что праздник у людей. Общий. Только почему-то будто сквозь грязные стеклышко вижу. Серыми такими. Без цветов. Ну, во сне часто так? Ага.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 Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек. А потом проснулся. Егор открыл глаза, глядя на шарашенного Мишку, И понял, все в стране у нас не так. Все не так, как надо. Все не так, как надо. Слух повторил Пономаренок, выдвигая большим пальцем острые лезвия и глядя сосредоточенно на грозный блеск стали. Текст читал Никита Кирдин. Июнь 2022 года.